«Знаешь, Тевья, — говорит жена, — а ведь право же, чуяло мое сердце. Да поможет мне так Господь Бог, чуяло оно, что Лейзер-Волф звал тебя неспроста. Но я боялась и думать об этом, а вдруг окажется, что все это мыльный пузырь. Благодарю тебя, Господи. Спасибо тебе, отец милосердный».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 Или, думаешь, я у нас в Косриловке не видала, как люди одеваются? Ты дай мне уж, я с ним столкуюсь. лейзер слава богу, человек богатый, он, надо думать, и сам не захочет людям на язык попасть. Ежели есть свинину, то пусть по бороде течет. Словом, проговорили мы это до самого рассвета. «Собери-ка, — говорю жена, — сыр и масло. Надо пока суд да дело в Бойберег съездить. Все это, конечно, очень хорошо, но дело запускать тоже не следует. Как там сказано? Душа Божья до да спината то барская, что означает «и о деле помнить надо».